Улучшим несчастный навеки погибнул Мужем, сраженный могучим, Моим прежде бывшим супругом. Прежде не сам ли хвалился, Что ты, минелая героя, Силой своей рукой и копьем Превзойдешь ротоборстве? Шествуй теперь, и от рида могучего Вызови снова, лично с героем сразися. Но я не советую, лучше —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 так Агамемнон вещал, и в хвалу восклицали ахейцы.